Глава 3. Сон был тяжелый, муторный. Будто меня сунули в какой-то курятник. Не сесть, не лечь. Ноги болят, руки ломит, в затылке давит какая-то стесненность, не только телесная, но и сердечная. Вроде бы я выламываюсь из клетей, или кто меня допирает, крушит с другой стороны дверцу и сердитым голосом понуждает меня вести странный счет, который я никак не могу осилить. Я угодил в мышеловку, своеобразно шахматный цусванг. Откуда нет освобождения моей мысли? Вот если Тугалуков, мужик с сердитым голосом, рождение с 24-го, значит ему 50, а Королишка с 10 и ей 64, а Степан с 34-го и ему 40. Зачем я с таким ревнивым усердием считаю чужие года? Словно бы и себя примериваю в этот список. Но меня туда не допускают, отпихивает плечом, Гоняются, грозят со всех сторон, кто топором, кто дубиною, кто кулаком, кто вожжами, и мне трудно от этой грозы отвертеться, одержава в поддержку ниоткуда. У этой обавницы и на меня нашлись чары, Привязала меня к себе, и вот дергает за поводок, а я, дурень, готовно подставляю шею, готовлюсь к хомуту и по стромкам, и сам себя убеждаю, что нет ничего странного в том, что деревенская баба куда старше летами. И я ведь не ребенок, мне уже за тридцать, веселых лет осталось всего ничего, скоро побежит мое время с горки и не унять» убеждаю кого-то невидимого, и сквозь бело-розовый облак тумана просверкивают бледные, как снятое молоко, сдернутые к вискам глаза королишки, пухлые, как бы на масляные губы, смолиная курча волос, но все раздернутые, живущий на особицу, не ослепленные в один облик. Я знал женщину, втолковываю я кому-то, которой было восемьдесят, а мужа пятьдесят. У нее было узкое, исписанное тонкими морщинами, как на фреске, иконописное лицо с улыбчивыми зеленоватыми глазами и седой пук пышно взбитых волос. Однажды я спросил ее, имея в виду разницу лет, «И как вы живете?» «А знаете, прекрасно живу, я ужасно счастливый человек». «А ему каково?» — спросил я о муже, внутренне прижаливая его. «И ему замечательно, я же чувствую. Если бы ему было худо со мною...» то и мне бы стало худо в тот же час. И снова кто-то дергает за дверцу, рвет замки, чтобы попасть в курятник, где я сижу, скорчившись, поджав коленки к груди, и по новому кругу, лихорадочно высчитывая прожитые года моих знакомцев, и никак не могу подвести итога и отвязаться от наваждения. Вдруг откуда-то приступила вода, стены истончились, стали прозрачными, как в аквариуме, плямкая толстыми губами, приникла к стеклу головастая, с крохотными розовыми глазами рыбина, с высоким цветным гребнем на горбушке и розовым султаном хвоста и стала умиленно напевать голосом королишки. Я на речку шла, спотыкалась, полна юбка карасей навтыкалась. Тут кто-то истошно крикнул, вась вставай, а то затопит!» Вода расступилась и ко мне вплотную, обдавая елейным духом, приблизилась приблизилось крохотное скукишок лицо хозяйки. Ульяна Осиповна потянулась ко мне и неожиданно, озлобясь, крепко зажала нос, обрезала воздух. Сердце мое напряглось, готовое лопнуть, и я на краю погибли неимоверным усилием воли, уже на последнем издыхании оборвал сон. И облегченно вздохнул, радый, что мне все только наснилось. — Еще ви доживи вида моих-то лет, сопляк! — сварливо кричал кто-то на другой половине дома. — Два раз в земле сгниешь! «Нет, ты, голубчик, сначала разведись, а после и съезжайся, чтобы все было по закону и по совести. Девок-то и без того наперечет, остались одни хрома да горбаты. И я ему, байбаку, про то же толдычу, прилип к женщине. А тебе-то что с того, голова треснутая? Это ты, варина, лезешь в чужой курятник. Немец не добил, так я добью. Вот и не уколотишь, это я-то не уколочу, герой с дырой». «Дам разомеж лупеток» и вся песенка. «Эй, вы, мужики, очнитесь! Бога, побойтесь! Покойник еще не остыл, а вы уже бабу делите!» Втесался звонкий женский голос. «Она как земля, ее на всех хватит! Петухи бьются, а у бабы кунка течет!» Трудно отходя от сна, я взглянул на часы. Котовьи, жестяные глаза у ходиков смущенно бегали туда-сюда и не хотели меня замечать. Время было около двух, а за стеною судя по накаленным голосам, поминный стол уже штормило «Очнулся, Василий семёнович «Спишь спишь. Гляди, как бы краник не лопнул», — от образов оглянулась хозяйка. На голове поверх повойника черный плат в роспуск, темно-синий сарафан с красными бейками до самых выступок. Из старинного сундука наряд достан. «Поминка ты, сынок, проспал, так да ты не жалей, ничего кроме мотяков не услышишь там». Нахлыщутся нехристи, да все по матери, все по матери. Ульяна Осиповна закрыла потрепанный служебник, запела сладенько, это уже для меня. Человек на земле живет, яко трава рустет. Слово человеческое, яко цвет цветет. В вечеру человек в обеседе сидит, а поутру человек в гробе лежит. ясны очи помрачились, и язык умолк. Белые руки приложились к ритьеву сердцу. Сам отходит, и приходит незнакомый мир. Там озрит ли он вещи преужасные? Вы помилуйте, добрые ангелы. Судя по всему, Ульяна Осиповна уже отгостилась, а меня на поминках никто не ждет. Ступай, Василий, не томися. Не слушай пьяную бабку, — пожалела добрая старушка. Выпил румку, выпил две, эх, да зашумело в голове, зашумело в голове, да скажи всю правду обо мне. Неожиданно чистым высоким голосом выпила хозяйка. — Вишли, и во мне, сынок, винцо заговорила, калиточку отперла, на песню запотягивала. Ульяна Осипова вдруг засмущалась, утерла углом плату губы. — А чего плакать-то, Вася? Хороним-то старые кости. Чего их жалеть? Пусть сгнивают. Мать-сыра земля в себя всех примает, а душе-то воля вольная. — Все бы вклети, а теперь лети Кто знает, может, Ванина дороженька до Господа будет самая развеселая. Ох, ох, онюшки! Да, знатье тот праздник не по нашим грехам. Грешные мы, грешные! Я не откликнулся, задумчиво одевался, не зная, как распорядиться последним днем. Аннушка прилетит завтра. С одной стороны, меня позывало на другую половину. Наверное, хотелось напиться, разбавить вынужденный долгий пост. И в то же время что-то настораживало советовала держаться от поминок подальше. Там назревалась шибка и дурь пьяных мужиков могла неожиданно скинуться на меня. «Где двое точит кулаки, третий уйди за дверь». Хотя какой я им соперник? Просто игра бездельного ума. Э-э, не скажи. В тихом омуте черти веревки вьют. Из тоски по женским прелестям такие лосиные рога отрастают шибутся из-за коровы-быки, хоры гром на всю округу, до войны доходит войско на войско. Братцы, просто наваждение какое-то, будто во сне, угодил в курятник, где одни дрочливые петухи точат шпоры, а на воле топчется единственная курочка, роется в прахе и пушит ожерелье седого пера а как гряница королишка озимь, да обвернется, то и будет баба яга, костяна нога, жиля рука, готовая чужую судьбу рушить. В газете ждут с материалом, а что я им привезу. Любовные похождения старой деревенской прелестницы, легенда о великанах, экспроприацию золота в тридцатых, секрет об алмазной горе, браконьерские вылазки по кучами. А то был за положительным характером в современной глубинке куда черт мерил-мерил дорогу, да и веревку оборвал. Редактор, развалившись в кресле, сталиста глянет из-за стола сквозь тонкие очечки, протрет лысеющую седую голову, засянувшись беломориной, сочно сплюнет в корзину и даже не предложив стула, выдерживая долгое время возле порога, как пацана, наконец скажет сердито слегка гнусаве. — Ну что выездил, Житов? — Да ничего ты не выездил. Потому что не умеешь видеть. У тебя зрение с три козы Все хап-хап, вдруг пригодится. Поплясал, посвистел. Как там у Крылова? Вот и зима стучит в окно. А у тебя в блокноте пусто. Денежки редакционный профукал. А чего на стол? Хотя вокруг замечательные советские люди. Только протри глаза и прокопай уши. Учись у лечутина Трех писателей я вырастил. Овечкина, Бабевского и Личительна а тебе, Житов, Бог рогов не дал. Придется задвинуть обратно в строительный отдел на кирпич и бетон. С твоей каменной башкой там тебе самое место. Ступай. Но не успею я прикрыть за собой дверь, стараясь не хлопнуть, как редактор неожиданно окрикнет, приподнявшись из-за стола, а в белесых глазах за рыжеватыми тонкими ресницами сплошной яд, а на губах язвительная усмешка. «Постой!» Да ты, сынок, не влюбился ли случаем в эту старую колдовку? А что, ты, парень, нынче свободный, холостой, все редакции сыграем свадебку. Давай, действуй. А в обком я так и доложу, что лежит на столе очень современный сюжет. Ведьма — положительный герой нашего времени. И засмеется, и свислые, сытые щеки, как у бурундука, заелозит по тугому вороту рубашки. А теперь ступай. Хотя насчет алмазной горы подумай, поворочай мозгами и доложи мне. Это ведь какая перспектива для севера? Легенда станет былью. Можно и целый разворот дать? Ну, ступай, ступай. Я в обкоме посоветуюсь, можно ли открыть тему. А насчет рогов, что я сказал, ты не обижайся. И не подумай, чего плохого. Это я так, к слову. Рога, сынок, дело наживное, но лучше не надо, верно? И редактор добродушно захихикает, прикрывая ладонью рот. А я уныло направлюсь в сельхозотдел, где в сигаретном чаде бьются в шахматы, выясняя главенство ханов и камов. Королишка так и будет до ста лет мужика хрыться? Неожиданно спросил я, переместившись из редакции обратно в Кучему. Будет, Василий Семенович, будет и до ста, и по более того, не удивилась Ульяна Осиповна, словно ждала этого вопроса. — Годов-то у бабы не по календарю, сынок, а по сердцу. Кому-то и разочка не даст Господь мужичка попробовать, так и засохнет у девки хотенчик. Значит, у Христа такая задумка была — в невесты к себе забрать. — А с Богом, сынок, не поспоришь. Помню, гадали мы на святки. Ульяну Осиповну опять повлекло на предание. Трое девок нас было. У сейчас Маша, Рая из городка, ну и я. Значит, пришла к нам тета Манефа. Я ей говорю, тета, научи погадать. Она ей говорит, а по что не научить-то? Берите, девки, веники и считайте потолочно на потолке. Вот мы и считаем. Сусек, мешок, сусек, мешок и так до конца потолка. Если останется сусек, ты будешь с хлебом. Тогда хлеб был богатство. А мешок, если выпадет, это беда. С мешка не прокормиться. Мне мешок выпал. Так и случилось. До конца жизни бьюся за хлебную корочку. Ага. Потом, значит, стали на кур гадать, принесли все по курице. В дому зажгли мигушечку, наставили блюдки. Блюдка с водой, блюдка с глиной, блюдка с деньгами. Зеркало поставили и кур пустили. Вот и глядим. если кура воду пьет, значит, муж пьяница будет. Какая в деньги клюнет, у той мужик будет богатый. А у кого в зеркало поглядится, у той муж модный будет. Смеху сколько, как гадали. А ведь все правда. У моей подруги Маши курица бродит и ни на что не клюнет. Тета моя говорит, девки, как хотите, но Маня замуж не выйдет. А у тебя, Олька, будет фартовой. Это мне-то говорит. Ишь, вот и зеркало глядит, и водичку пьет, и денежку клюнет. У Райки тоже все хорошо. Глинку клюет. Наверное, муж печником будет. Вот и правда. Мы вышли замуж, а Маша так и не вышла. Из печи потянула печеной рыбой, слегка пригорелой. Ульяна Осиповна засуетилась, заохала, сдернула с устья заслон, кочергой вытянула противни на шесток, зала посыпалась на полтонной струей. Сорожек и окунишек уже приобтянула золотистой корочкой, а с исподу продернула огоньком. Дух головнюшечки пошел по избе. Прозевала с разговорами-то с тобой, вот и прихватило жаром, но ну, ничего. Хозяйка скоро успокоилась, вороша рыбу. Кто горелое ест, тот не потонет. А кто нынче спасать станет старуху? Тони, да скажет, кослявая хабарка, да еще и пригрузят. Как-то не по-людски повелось. Родители своих не почитают, В богоделинку поскорее свезут и думают, ах, как хорошо, вот и выплывай сама, как сможешь. Хозяйка прихватила за хвост крохотного, скукоженную ершишку, понюхала. Кобыть Белоозером отдает. В тех местах рыба отменитая. Постынет, а по погорячей лежанки разворошу, там и досохнет. Ага, Маша померла, так мужичка и не понюхала. А не гадала бы, так, может, и ладом все сложилось. Я вот выскочила замуж аж на два раз, а доживая кукшицей горькой, но в своем углу. Думала на одной ножке жизнь-то проскакать, а приходится раком на трех ногах. А еще как гадали. Снова выправил я нить беседы, потому как говорливую старуху постоянно уводила от ростыни с дороги на заросшие стежки. «Так ты, сынок, еще здесь и никуда не ушел?» притворно удивилась хозяйка. «Да всяко скажу, гадали. Молодые мы были, пара смелые. Все хотелось знать наперед, ничего не боялись. Вот она молодость. В полночь-то бывало, выскочишь из тепла, луна светит, мороз плящий, злой, снарядами так и стреляет, снег под вальничками только скрып да скрып, бежишь по улке, ног под собой не чуешь. Тогда почти-то морозы и были, не как нынче» середка зимы, а бухмара да слякать. Двенадцать часов ночи ходили на колодец за водой, но молча, чтобы ни гугу. -гу. Несут воды, наливают в стакан, кладут венчальное колечко, ставят зеркало. Тут и свечка горит, вот и смотрят в воду. Помню, одна девица, Антонина её звали, гадала вот так-то. А у неё волос кучерявый был, косматый. Сидит, значит, над стаканом воды, глядит себе жениха, а у нее волосы тие и затрещали. Она и отступилась смотреть. Потом моя двоюродница решила сидеть до победы. И вот из зеркала выходит военный. Военный выходит, но нельзя допускать до себя, чтобы к тебе подошел. Надо сразу зеркало закрыть, а то насуленный жених может по щеке стукнуть и останется пятно на всю жизнь. «Тонька-то, скажу тебе, опоздала!» и у нее с того раза осталось пятно с голубиным яйцо после и шерстью обросло. Это дьявол приметил, а черт пометил. Вот так и гадали, сынок. А за коем тебе знать? Всяко было, да бы поросло. Время-то нынче другое. старый молодым не в указ, в Бога не верят, живут по своей задумке, как хочу, так и ворочу. Побежали в города за легкой жизнью, там и кругом женихи, и у каждых ворот бесенок с печатью дьяволей дежурит только протяни руку поздоровкаться а он тебе и бух на лоб ходи брать с клейменным и тут в стену гулко забрякали наверное поленом раздался зычный командирский голос мне незнакомый «Ульяна осьповна куда постоять спрятала но ка веди до нас разговор есть герой зовет надо идти старушка торопливо вскочила Если ему не занравится, что? Живо все обедню испортит. Мало того, и посуду побьет. Такой жук ерестливый. На поминках сидели пять мужиков. Вдова Полина Егоровна сутулилась с краешка стола. Ей, наверное, так легче было хозяевать. Когда мы вошли, мужики в очередной раз обсуждали горькую участь королишки. «Полька, не сиди на углу-то, замуж никто не возьмет». «А я-то на что?» — воскликнул Степа и по-хозяйски приобнял сударушку за покатые плечи, притиснул к себе. Королишка стряхнула тяжелую руку. «Навыходилось! Хватит! Мужиков как псов!» «Запах чует Полина Егоровна!» «Кобеля гуртятся на запах!» — сказал из переднего угла мужик с темным морщиноватым лицом. Из-под высокого слегка скошенного лба выглядывали жуковатые беспокойные глаза. При каждом слове в подскуле катались невидимые шары, морща туго натянутую кожу. «Николай Петрович, какой такой запах? Кобыть каждую неделю баню топлю. Сама знаешь, не в бане дело. Тут дело в духе, каким обладает волнительная женщина с титьками в гарбуз и крутыми сидушками в шесть кулаков. Как говорится, товар на налицо». Темнолицый мужик решительно отодвинул тарелку, и из рюмки выплеснулось вино. С громом кинул на столешню пред собой два узловатых кулака, как пудовые гири, пошевелил ими для устрашения. «Осторожнее, Лейта, герой с дырой! Покупано вино-то не упрекнул Степа. «Цыть! Не на твоих поминках!» Гроза снова надвинулась на застолье, но попритухло затаилась, завидев нас. «Господи, к нам гости!» — воскликнула королишка, кинулась из-за стола, шел нушу к висячему поставцу, притащила тарелку с вилкой и фасонистую граненую рюмку. «Садись, рыженьки где нравится!» «А ты, батька, чего застыла у порога?» «Не подпирай ободверину, не упадет!» «Спасибо, Полюшка! Уже пито едено! Сколько еще надо? Не два живота!» Ульяна Осиповна, как воробушек, примостилась с краю кровати. Вот тут-то мягко и валко. Может, кисельку? Кисельку можно. Кисель не вода, за пруды не ломает. Королишка налила половником овсяного киселя, подала свойки. Я топтался посредине избы, растерянно озирая житье, и не знал, куда приткнуться. Степан метал на меня зверские взгляды. Королишка молчала, вроде бы забыв про гостя. Герой сдвинулся под самые образа, Указал место подле, ладонью смел с лавки невидимой крошки. — Садись, корреспондент. В этот дом только дважды зовут. Один раз на Кристины, а другой на Памины. — А тебя ни разу не звали, — грубо отрезал Степан. Герой проглотил намек. Я сел с краю, обижал взглядом стол. Никаких разносолов. ладка с печеными сигами, тарелка с яйцами и глубокая миска с малосольной семгой, нарезанной крупными кусками, белый хлеб горкою в навал. Видно было, что поминки собраны на скорую руку, мужики торопили, им не терпелось выпить. Но и с такой закускаю можно много вина принять на грудь. Королишка сутулилась напротив с опущенными пустыми глазами и, тупо покачиваясь, соскабливала с непокрытой щербатой столешни засохший стручок грязи. Лицо, Острогалась, выжелтилась, как у покоенки, припухлые губы горестной подковкой Перебранка мужиков ее вроде бы и не касалась. Что-то прибирала на столе, что-то притаскивала, споласкивала в куту в большом алюминиевом тазу тарелки, возвращалась с заедками или новой бутылкой и снова понуро садилась безо всякого оживления на лице. Да из чего бы ей радоваться-то? Сон сулил горей. Господь, остерегает теребил душу женщине. Она не поверила подсказкам, и, беспечно поддавшись воспоминаниям, и спив живой водицы как бы вернулась в молодость, уверовала вдруг, что родимый дом заслонит от житейских бурь, изгонит всякую опаску, отстранит беды и наново перелицует жизнь королишки, пустит ее по новому кругу. Степан, будто забывшись, снова хмельно притисну королишку, потянулся с поцелуем. Полина Егоровна осадила ухажера под ребра. Степан не обижался, но лишь глуповато, счастливо улыбался и упорно лез в с объятиями, нисколько не церемоний с гостей. В темном, просторном двубортном жакете, укрывшем грудь, с папаху и волос, высоко подбитых на затылке, Полина Егоровна смахивала на сильно уставшего громоздкого рыбака только что вернувшегося с реки и сейчас с нетерпением ждущего стопки белого вина, жирных щей, жаркой бани, чистой постели и горячей бабьей ласки. Герой был в толстом свитере грубой домашней вязки. Ворот свисал хомутом с длинной кадыкастой шеи, проглядывал клинышек волосатого тельника. От уха до ключицы, словно бы подъедая жесткую черную щетину, сползал белесый шрам, похожий на сороконушку. «Я Тугалуков, герой, тот самый, слыхал, нет?» В темных, блескучих, как перезрелые сливы глазах, мелькнуло что-то настороженное, звериное, словно бы сосед боялся, что я не признаю его. Он протянул жесткую, как дресва камень, ладонь и зачем-то долго тискал мою руку, нажимая на казанки, наверное, проверял меня на выносливость». Я не поддавался и даже отвечал на рукопожатие, пока Туголукову не надоело мериться с силою. Мужик отступился от меня, возложил ладони на стол. Пальцы у него были корявые, обросшие черной шерстью. На расплюснутых фалангах сквозь волос проглядывала татуировка «Ленин, Сталин». Он поймал мой удивленный взгляд и пробурчал. «Мы шли в Берлин с боями и богами. Взято все» пошевелил пальцами, как бы любуясь наколкой. Сталин и Ленин ожили. Пристально посмотрел на меня и, удивляясь моим веснушкам и огненным волосам, вдруг весело спросил. — Вася, ты по что такой рыжий? Как пруссак. Тебя что, из Германии привезли на расплод? Туголуков преклонился ко мне, дыша перегаром. От мужика крепко несло табачиной и водкой, тем мужицким коктейлем, от которого падает в обморок городская изнеженная дамочка. Но мне это газетному червю, не привыкать. Наверное, из Германии. А что, разве там все такие? Жаль, не добили. А надо было добить, — жестко сказал Туголуков, и в подскуле к углам рта прокатились под кожей тяжелые желвы. И шрам от уха тоже засуетился. Зачем? Тоже люди, пусть живут. Они-то живут, а мы в ж... «Они — это они, а у нас свое». «Ты молод и глуп, хоть и корреспондент». Сталин тогда промашку дал, пожалел фрицев. «А они нас жалели?» Герой неожиданно повысил голос. По лицу прошла судорога. Надо было гнать прямым ходом до Парижу. И всех в океан утопить нахер. Вместе с лягушатниками. К такой-то матери, чтобы не воняли». Я посмотрел на соседа в его жесткое обвяленное лицо с крутыми беспокойными желваками нет не шутит туголоков выпил и я поспешил за ним пора догонять водка прокатилась в меня родниковой студеной струйкой никак не замутив моего брюшишки такой сладкое показалось винцо что и закуски не надо значит я готов напиться сосед одобрительно крякнул и торопливо налил по новой хотя никто не гнал За нами не следили, каждый был занят собою. Ульяна Осиповна тихонько сползла с краю кровати и шмыгнула за порог, да так ловко, что даже скрипучая дверь не выдала бегство старушонки. Туголуков был беспокойный изнутри, натянутый в струну, словно бы ждало неотложное рисковое дело. Это был действительно тугой лук. Неизвестно когда и в какую сторону выстрелит его натура. Темный, С глубокими залысинами волос стоял на голове гребнем, как у воинственного петуха. Да и весь мужик был не наш, видно из южных краев, где много намешано в людях всяких кровей. От черкасов и хохлов до турок остроголовых. И всякая семи так и норовит склонить облик и характер человека в свою сторону. Туголуков порывался что-то сказать важное, для чего и зазывал на поминки. Но череда рюмок разрушала задуманное. Наконец, Мужик улучил свободную минуту и решился, поколачивая вареным яйцом по столешне и обдирая чешую, горячо заговорил. «Вася, ты обо мне пиши. У меня было два героя, одна звезда за Сапун-гору. Отобрали». Я вызвал на поединок комполка сволочь последней. Напились, конечно, повздорили по-крупному. Стрелялись с десяти шагов, и я пробил ему мошонку. Хорошо не убил а может и зря не убил. Сняли с меня капитана и отобрали героя. Потом за Одер я получил вторую звезду. Ты приходи ко мне, посидим, поговорим, я все расскажу. Темные мелкие люди, они не понимают, кто с ними рядом. Вася, в белой калитве на моей родине мне памятник стоит. Я там погибший, три похоронки. Я писал Сталину, Хрущеву, потом Брежневу, чтобы вернули звезду. Я кровь за родину ведрами проливал. Золотую звезду зря не давали. Тугалуков вроде бы говорил тихо, доверительно склонившись ко мне. Но Степа острым слухом лесовика поймал разговор. «Врет, все врет!» — закричал он. «Слышь, Полька, он все врет! Я по лицу вижу герой с дырой!» «Ты покажешь звезду-то, ты покажешь, а? Может, кто видел, тот -то и оно!» Я слушал Степана и невольно склонялся на его сторону. Как-то не верилось, что дважды герой живет безвестности в глухой лесной стороне. Чудак, блаженный, сочинил для себя житейскую историю и ею славит себя. Хотя, кто его знает? Туголуков перекосился лицом, но стерпел. Скандалить не стал. Видимо, спор был не новый, затянулся давно и ждал особой минуты, но притравливал соперника без особой нужды, ковырял в его душе язвы. «Не всем, не всем! Через человека! А то сопрут! Мелкие люди! Мелкий ты человек, Степка! Мелкий и глупый! А присунулся к королеве, будто капшак на семгу!» Тебя и на дуэль-то не вызвать за оскорбление. Туголуков сплюнул на пол и растер камашей. Вот и вся дуэля. Решительно выбил опачку Беломорину и закурил, завесившись пахучим облачком, добавил вполголоса обращаясь ко мне. Ему только чего покажь, сразу сопрет. Потому что мелкий и глупый, как обезьяне задница. Его можно в витрине на показ выставить. Вот до чего доводит человека пьянка. Поленька, ты ведь его не звала? Слышь, контуженный, тебя никто сюда не звал. Он еще и харкает в чужом дому. Степ, уймись, отмахнулась королишка. Поминок-то хоть не порть. Чего пристал к человеку? Делать больше нечего. И ты, Миколай Хрисаныч, отвяжись от парня. Лучше подпой. Твой голос фасонит мне. Она приманчиво подмигнула Туголукову. Ваня, покойничек, эту песню шибко любил. Как запоет, так и заплачет. Полина прокашлялась, перераздернула на груди ласканаслежавшегося в сундуке до военного жакета, запела скрипуче, жалливо, с близкой слезою. «Прощай, свобода дорогая, за литру пропил я тебя. Мне не видать родного края, тюрьма родная для меня». Королишка споткнулась, обвела взглядом притихшие застолья. Ишь, вот как! За литру свободу променял. Так, значит, припекло. Или жизнь полушка, упала в грязь. Лень поднять. Пропащий вовсе, вот до чего дожил. Мужики, вы до чего молчите? Это ведь и про вас. Эх, от тюрьмы да от сумы. Кто бы карты наперед раскинул и остерега дал? — Миколай Хрисанович, дорогой, освежись-то Что-то голос не бежит, дребезжит нутрях как ржавая железяка, а подпоры из груди никакого. Эх, да кабы брашки сок побежал бы голосок. Да кто ее теперь варит? Лавошно вина запейся. Потому и без напрягу, дорогая Полина Егоровна, что в необъятных грудях твоих грусть-тоска сидит, Все желание выедает, и это правильно. Как в Писании сказано, хоронить время и петь время. Когда надо плакать, грех смеяться. А ты петь. Помню, бывал на войне выйдешь из боя, Только бы радоваться, что жив, уцелел, При своих ногах, руках, а нет. Плазнит, будто из темного леса вышел на свет, Глянул на солнце и ослеп. Пальцы дрожат и не унять. В голове звон, в горле горечь, в животе музыка. Ага. Ступор снять нужно, и снимали, кто бабой, кто водкой, у кого к чему интерес. А я кулак под голову и спать, не есть, не пить не мог. А на кого-то опять Жорев нападает, быка бы, кажись, съел. Страшно это дело, война, и никакого в ней интереса, кроме изжоги. Да будет тебе, Микола, на одно солнце гляди, да неровно едим. Покойный муж две войны с германцем сломал. Сказывал, без песни гармонии дня не жевали. Он и стопчик хорошо держал, и девку не пропускал, ага. Одно другому не помеха, как это поется. Нам водка петь и любить помогает. «Ну что держим, ребята? вино в стаканах скиснет, а ты, рыженький, все в уме записывай, ничего не пропускай. Не обижусь. Без стыда роже не износишь, а людям память». Вот где, жила в елушниках на хорсе реке такая богатырка. Королишка выпила, словно в бездонную бочку плеснула, и рюмка никак не отозвалась над запотелым лице. Она пила наравне с мужиками, но водка не забирала ее, не отпускала сердце. — Ванюша, прости меня, грешную, что глазоньки тебе не закрыла и на погост не снесла на своих рученьках. Легонький ты был, ну как журавлиное перышко. Откуда из страсти эки в тебе брались? За все, прости, бабу непутевую, нелепую, безголовую. Полина Егоровна тяжело приподнялась, поклонилась в сторону дверей, за которыми с напряженным слухом еще стояла ее Ваня, уже не решаясь переступить порог родного дома. — Ты бы закусила, Егоровна! — сердобольно посоветовал герой и как на весь потянулся навстречу хозяйке. Степан дернулся. Зачем-то стянул через голову рубаху, остался в одной майке. Наверное, готовился к бою. — Сполох, а ну остынь! — решительно отзернула королишка полюбовника. — Бреди за мной вторым голосом, как нитка за иголкой. — Эх, жалко, Ульяна Осиповна смоталась. — Может, позвать? — предложил я. Но королишка уже не слышала никого. Она пела в одиночестве, как рыдала. С протягом. Захлебываясь словами, будто свою сумеречную судьбы проживала. Сидел в тюрьме четыре года, на пятой вздумал убежать. Нашел товарища такого, даешь решетку с ним ломать. Решетку мигом мы сломали, даешь товарища бежать. Бежал болотом, бежал лесом, бежал я рощей густой. С одной девчонкой повстречался, с которой раньше был знаком. Она меня все расспросила, и я все с пьяну рассказал. Она пошла и заявила а я опять в тюрьму попал. Здравствуй, камера большая и темный узкий коридор. О, здравствуй, бывший мой начальник, и ты, родимый часовой. Никто из деревенских арестантской песни не знал. Неисповедимым образом она залетела в Кучему после войны, как остерег, чтобы не теряли горемычные ума. Гости слушали, завесившись клубами махорного дыма, но терпели, рюмками не звенели топор подбрось, повиснет. В горле от табачного духа у меня соднило, будто теркаю прошлись. Туголуков вытер ладонью набрякший от слезы глаза, вдруг вскочил, торкнулся туда-сюда, но зажатый мною в угол, спрыгнул на стол и зашагал, не чинясь, спиновый на пол посуду и закуски с заедками. Ноги длинные, как ходули, Широкие штанины, матросский клёш полоскались по на бутылкам, захрустили под рыжими штиблетами фаянсовые тарелки, яйца и сёмужные кости. Герой соскочил возле хозяйки упал на колени. — Ты, Полин Егоровна, не королишка, нет. Ты королева, моя королева. Я скитался по всему свету, отыскивая тебя, и теперь никому не отдам. — Мадам! — Я сердце героя кину к твоим ногам. Я разодену тебя в шелкобархатый. Я отвезу тебя в белую калитву. Там у меня дом и сад. Мы еще нарожаем с тобой богатырей. Ты скроена под меня. — Миколай Хрысанович, опомнись. Чего говоришь-то? Девятый день. Ваня-то еще при дверях стоит, — прошептала изумленная королишка, пытаясь оттолкнуть голову Тугалукова от себя. — Герой, очнись. Погляди, что ты наделал. Сказки все, Полина Егоровна, сказки. Мертвые с погоста не ворачиваются. Герой побычий напирал на богатырку лбом, пытаясь прободить натянутую на коленях юбку до самых лядвий. «Королева моя, я отвезу тебя в белую калитву. Здесь ты пропадешь, а там яблоки с мою голову, и поросяты стадами шагу некуда ступить, и вино с неба за место дождя». «Герой с дырой! Полюшка, все он врет!» — пронзительно вскричал Степан и потянулся к Туголукову, чтобы ухватить его за шиворот. «Отстань!» Николай Хрисанович, не глядя, не вставая с колен, пихнул Степана играючи локтем под ребра и в пах, и тот отлетел, как пушинка, скорчился от боли. и «Я таких, как ты, дюжину на шампур!» «Полина Егоровна, королева, я прошу твоей руки!» Я человек серьезный, строгих правил. Ты, Поленька, бриллиант, но без присмотру. Я тебя вставлю в золотую оправу. Мелкие люди шьются вокруг тебя, вши и блохи. Им надо изгрызть твои богатые мяса. Они уже взвесли тебя на пуды и фунтишки разделали на полте. Мясо им подай, больше женского мяса. Я их, сволочей, поставлю в строй, «Будут у меня коньи яйца жрать!» Покрытое потом сиренево лицо героя болезненно искривилось, но губа вскипела слюна. Я слушал туга и удивлялся высокопарности его языка. Никто из Кучемских так изъясняться не умел, как бы не подливали им в рюмки. Да, вино многим развязывает язык, но, увы, не добавляет ему красок. Мне вдруг затасковалось... И встречаться с Миколаем Хрысановичем у него на дому чего то расхотелось. Хотя и тема отбойные в газете бы сразу схватили. «Герой с дырой!» — в которой раз вскричал Степа, не находя других слов, или вкладывая особый, только ему известный смысл. Цепляясь за край столешни, он с трудом поднялся с пола, вытянулся перед Хрысановичем, сжав у груди кулаки. «Не пугая Дрестун долбаный Меня четыре года на войне пугали, и я ни разу серку в кусты. Я весь в дыре, как решето. Слушай, как сквозь меня ветер гудит, зато нет застоя внутри. А других героев и не бывает сопляк. Туголуков стянул свитер, раздел на рубаху. Смотри, профурсетка, немец поганый бил, не добил. Вот тут, с двух метров из шмайсера... Ткнул в грудь, в белесую с отростками ямку, и вот сюда, под лопатку, закрутил на спине рубаху, и в живот рана сквозная, метр кишок отрезали. Хорошо не жрал перед боем и не пил, а то бы гулял нынче в Могилевской. И шею штуком пропороли, три похоронки домой. Матери-то думаешь, каково было, а? Три раза сына отпевать. Эх, мама, мама, где моя Панама? Черные, как маслины, глаза хрыса начинали лись слезою, он вдруг всхлипнул. Герой тоже был крепко пьян и, наверное, совсем выпал из ума. Королишка осторожно провела пальцем по розовой штопке повыше пупка, будто боялась сделать больно. Туголуков стоял перед Полиной Егоровной на вытяжку, как на военной медкомиссии, задрав подбородок, втянув живот, руки по швам. Глаза у Миколая Хрисановича закатились, словно перед обмороком. Королишка погладила грудь герою и, замедлив снять ладонь, насмешливо оглянулась на ухажера. У Степана были стеклянные, бессмысленные от вина и ненависти глаза. Я переводил взгляд с королишки на Степана и понимал, что сейчас случится что-то худое, от чего жизнь этих людей пойдет наперекосяк. Полина Егоровна играла мужиками, как на гуслях, сталкивала их лбами, проверяя на прочность, но струны от беспокойной нервной игры могли лопнуть в каждую минуту. Герой, пошатываясь, заправил под ремень тельник, накинул на плечи свитер и, повернувшись к сопернику, сказал высокопарно, «Тебе, Степка, не дано слышать, как из каждой дыры моего тела доносится голос боя. Ты так и умрешь глухим. Да, я весь штопанный-перештопанный» но сшивали меня врачи надежно для долгого семейного счастья. Я сопливой чужой жизни не заедаю, и яиц из чужого гнезда воровски не таскаю. — Я что-то вас, Миколай Хрисанович, не понимаю, — протянула королишка, нарочито гугня и обернулась к Степану. — Про яица ничего худого сказать не могу. Как вернулась с реки, пересчитала, кажись, были все и не протухшие. Степушка, милый, ответь герою. Чего молчишь? Или горошница объелся? И не уж ты за правду вор и лижешь воровские сметану с чужой кринки? То-то, гляжу, не достают с утра. Стану сухая. Ага. Если ты, Степка, вор, так ступай на другой двор. А кто делает наговоры, тому двери Насте полы Это я тебе, Хрысаныч. Не заводись, герой и ты, Степка, остынь. Я не овчушка, чтобы делить меня на полте. Кому ляжки, кому огуска. Дураки вы, мужики. Честное слово, как малые дети. Полина Егоровна нехорошо так рассмеялась со скрежетом, как железо по железу, потянулась за ножом, отрезала от семужного звена тонкий розовый лепесток, жмурясь, сунула на язык малосоли рыбы и положила хищное шкерочное лезо на угол стола. Обычный походный рыбацкий нож, сделанный умельцем из полотна продольной пилы, с рукоятей с прозрачного плексиглаза. Медные заклепки проглядывали сквозь, как золотые глазки. Теперь гадай, по забывчивости или намеренно оставлен был нож на самом виду, без призора? Гости уставились на него и у всех в глазах я увидел жадный интерес, и в моей душе вдруг тоже заворочилось страшное, разбойное, злое, и мои глаза тоже с особым интересом примагнитились к сточенному шкерочному ножу, словно бы я собрался опередить всех в убойном деле. По какой нужде или неведомому капризу, заведомо раскинув гадальные карты, завела колдовка такую злую игру, сталкивая мужиков лбами, Один семейный от детей сбежал и, словно опоенный мухомором, бестолково тычется во чужом двору, подбирает крохи, упавшие со стола. Другой, контуженный, уже забыл, что жену свою пехал в печь, заталкивал лопату и будто каравай, а после, приставив к стене, расстреливал из наградного пистолета. Мне было жутковато наблюдать притягливую забаву, от которой мурашки вспыхивали на коже, уже кровью попахивало в застолье. Или мне так казалось от пьяного ума? А на самом-то деле шли обычные русские поминки. Когда покойник уже забыт, он отправлен в свои края, а тут решается будничное, чем живет человек на земле, и без кулака, ора, гряка и бряка, без семиэтажного матюка его не разрешить. А после разборки снова замерение застольная круговая чарка, объятие и мокрые поцелуи и юшка, пущенная в драке из носа, уже поприсохла в норках, сплюнуто с крыльца вместе с папиросным окурком и забыто. Гостевой стол то решительно наплывал на меня, и тогда хотелось вмешаться в ссору, то отпрядывал прочь, и вместе с ним гулял рыбацкий нож с хищным лезом. Как только он оказывался рядом, я мысленно пытался перегнуться через стол и перехватить его, но тут же чья-то рука или плечо же заслоняли нож. И лавка подо мною, как утлая лодка одна деревка, зыбко покачиваясь и кренясь, пыталась скинуть меня в прибойную волну. Королишка сидела, словно чугунная причальная тумба, обвалившись на гнутую спинку венского стула. С одной стороны зорко, напряженно стерег Степан, какой-то незаматеревший к своим сорока, с прижмуренными кошачьими глазами, серебристые озеночки, стоят торчком, пепельные выгоревшие брови, такая же светлая на скульях шерсть, крепко стиснутые губы, в углу уприклеилась забытая, давно потухшая папироса. С другой стороны Полину Егоровну подпирал герой туго, склячив руки и выпитив грудь, похожий на цыгана. Мохнатые, окружьими брови, высокий покатый лоб, под которым затаились жгучие глаза, смоленные в волосы гребенкой, как у бойцовского петуха. Они уже приготовились к бою, Но женщина, будто заградительная, непробойная стена мешала им сойтись. Ее нельзя было оттолкнуть и обойти, но и страшно обидеть словом, ибо тогда весь любовный интерес рушился навсегда. «Ну-ка, Полинка, подвинься!» Степушка грубо, по-свойски притисну королишку за плечи, намерясь сдвинуть вместе со стулом. «Ну и сворохнуть ты не мог экою каменную вараку!» «Не понукай, Степан, не запряг!» оборвала Полина Егоровна, смерила по мутным взглядом, и, наверное, он чем-то крепко не занравился ей, или за трапезным, непрекаянным видом, или хозяйским тоном, с каким осмелился заговорить. «Ну-ка, не виснет в брюках! А ты, герой, ступай горой! Там на крестце дорог будет наш уговор! Приходи за полночь, может, дам себя уволочь!» Королишка без всякого напряга снова заговорила стихами – Дар ее был удивителен. Нескладухи, наверное, помогали богатырке коротко и емко объясниться. А там пусть гадают, если ума хватит. Герой залоснился, отошел сердцем и самодовольно посмотрел на Степана, как на шкодливого мальчишку, которому мать дала укороту. Степан опередил всех, Он схватил шкерочный нож и без замаха деловито сунул героя в живот, как убойный скотинь чуть повыше пупка в старый рубец от пули. Нож вошел легко, будто в коровье масло. Герой согнулся, он даже не ойкнул, лихорадочно забирая рану в горсть и, наверное, толком не понимая, что случилось. Сквозь пальцы на юбку королишки порскнула тонкая алая струйка. Он стоял и не падал, но, покачиваясь, из-под смотрел сукоризно на Степана. Дескать, добивай. Чего медлишь? Полина Егоровна сердито смахнула кровь с колен, поплямкала липкими пальцами, зачем-то понюхала, оглядываясь, обо что бы вытереть. Степка, дурень, ты же зарезал Миколу. стёпка побледнел и лицом, глядя, как скоро намокает тельник, и при горшне будто братина наполняется кровью. Не мельтешись, ничего с ним чертом не будет. Еще бы и добавить полагается, герой с дырой. — Как это не будет, если б брюшину человека вспорола кишки наружу? — вскричала королишка. — Чего стоишь? Беги за фершелом. Полина завалила героя на кровать у порога, заголила живот, закрутила простыней. — Чего стоишь? Ты же убил человека. Беги звонить в район. — Так за фершелом или звонить? Тебе надо, ты беги. — усмехнулся Степан. — Вася, видал театр? В натуре. Ха — Ха-ха-ха! — дико рассмеялся мужик, вдруг разглядев меня. — Вот что бабы с нами делают, когда мы под них стелимся. А я ведь ее, суку, любил. Степан с вызовом уставился на королишку. — Дурак ты, Степка! Пыльным мешком ударенный! И слова-то у тебя дурацкие! — обидно отрезала богатырка. — Мне что теперь? Прикажешь за тобою в турму? «Эх, дитя, дитей! горюшка ты мое! дак там отдельной комнаты для нас не припасено!» Стол как-то быстро опустел, гости ушли, чтобы не угодить в историю. Лицо у героя заострилось, мертвенно сбледнело. Он лежал молча, не открывая глаз, не отпуская королишкину ладонь. Полина Егоровна осторожно вытянула стиснутые пальцы, подошла к стене, сбрякала ухватом и прокричала на другую половину – «Ульяна Осьповна, о нет?» «А что сделалось-то?» — донеслось другой половины. «Иль петухи из заквочки квочки раздрались?» Степан покачивался у порога, перекрывая дорогу, и зло косился на меня. Наверное, и со мной собрался свести счеты. Он так и не выпустил нож из кулака, крутил его в руке, бессмысленно разглядывая кровавленное лезо. «Батька, ступай сюда, увидишь сама» а а с отчаянно весело соскричал степан за сто бед один ответ всем алкаша мой дружеский привет он подскочил к столу налил в склень гранеенный стакан одним махом выпил эх милка моя кобылка моя с кем свадюбу ты сыграешь ворошилка моя полин егоровна королишка вдруг решительно повернулась степана лицом к себе пытаясь поймать за часто порхающими ресницами его смятенные глаза, в дымке которых порхали крохотно-серебристые мушки. «Гляди на меня! Ну!» — властно приказала Полина, жестко надавливая на плечо. «Сознайся! Это ты, старика, спихнул в погреб! Скажи, я тебя ругать не буду, я тебя удавлю!» «Полюшка, да ты что, на кой мне?» опешил Степан и, тряхнув головою, откинул длинную челку с лба, Но голос его странно осекся. Или только так показалось? «Смотри мне! Если что, добру! Свезу на куку -ку и затру в муку!» — пригрозила королишка, но дальше вызнавать препосторонних не стала. Тут, одышливо придыхая, появилась Ульяна Осиповна, бегло осмотрела избу, увидала на кровати героя и, ничему, кажется, не удивляясь, подошла, любопытно уставилась на лежащего сквозь толстые стёкла очков, потом положила сухенькую ладошку на лоб, покрытый испариной. Николай Хрисанович, товарищ дорогой, глазоньки-то открой, протянула ласково. Героиня шевельнулся. Старуха нашарила пульс. Не иначе помирать собрался. Совсем худо дышит. Николай Хрисанович, ты только не вздумай помирать. Старенькая отыскала глазами королишку, неласково сукоризну посоветовала. — Ну что, Полина, собирай с тормозок, ладь в путь дорогу. Вот и намиловалась А теперь поплачь, если вовсе не стербля, не споганилась душа. — Да, слёзы те собери в скляночку и положи любимому в котомку на долгое поминание. — Какая скляночка! Какие слёзы, батька! Ты чего мелешь, старая? Из ума выпала? Сухари ему надо сушить, да чу не шить. Лучше сбегани за фершелом. Эта непоть совсем из ума выбилась. Королишка подскочила к Степану и трепанул его за чук. Ты же мне с сердца исполовинил, гад такой. За убойство-то герой восемь лет статья. И не отмыться, а то и десятку кинут. Ты обо мне-то подумал, живодер, а? Или тебе лишь бы кишки нажгать? Одно вино на уме. Непоть ты, непоть. Ты с меня живой шкуру снял и норку дратвой зашил. Взвыло протяжно, по волчи на деревне слыхать, аж озноб пробрал меня. Степушка, ты-то отсидишь, а я-то куда, старая выдра, без тебя? Я, Степушка, милый, что-то натворил, без тебя побрал. Но глаза у богатырки оставались сухими, только зарозовели, будто песком по ветру запорошило. Нет, не набрать по линии горовни склянются слезы не отмыть ими закаменевшее сердце от петого друга, не отпачить душу. «Это я натворил, да? Это я? На себя посмотри! Вон, без от, на твоей кровати полеживает, перину греет!» Степан вытер нож о штаны, покрутил в ладони и отшвырнул в угол. «Срамник! Детей-то осиротил! Степка, не жалко тебе человека! Зачем жизнь ту у героя отнял и свободу свою поменял на неволю? За что? За бабью письку? За коровью сиську? Эх, ма, вот и вся любовь. И ты, Полинка, лупить тебя некому, тоже хороша. Связалась с чертями, никак не уймешься. Они гнетут, уселись на горбину и гнетут, уже шерстка нам седая. А все мужиков за нас водишь. Так и знала, что добром не кончится. Двух быков необкладенных свела на одной поляне. Укорила Ульяна Осипана уже в дверях. «Герой — это легкота. Через три дня закопают, и никакого горя. Можи и прямиком в рай. А тебе, Степка, восемь лет страдать, да там и подохнешь, как собака. Зароют в ямку без креста, без памятки», строжила Ульяна Осиповна, не спеша к фершилке. «Все какая-то ревность у них собачья. Из-за старухи разодрались. Э -э -э. Это все от безделья, от легкой жизни, и бога не блюдут» как бы с богом то разве насмелись бы за нож хвататься да не в жизнь бродит по деревне руки в брюки с кламшей ядра качают наломались бы до седьмого пота а ага как бы только до кровати доползти подушка милая подружка только закрылась за ульяна осьповной дверь герой вдруг подал скрипучий голос и открыл глаза быстрее я вас закопаю сочи потрохи Научу по струнке ходить, Ань, цвай, драй!» Королишка вздрогнула, отшатнулась от стёпки, перестала драть за чупрынью, подошла к кровати, наклонилась над героем, с облегчением прошептала: "Слава богу живой. «Микола, ты можешь и меня закопаешь". Поднимусь на ноги и за рою пообещал герой, и сам королеве под бок в одну ямку. Странно отшутился Миколай Ахрысаныч и застонал от боли. Зашарил по груди пальцами, отыскивая ладонь королишки, чтобы прижать к сердцу. «Поля, фершила бы мне!» «Уже послали!» Королишка погладила героя по голове, убрала полотенце под лба попросила, сломав гордыню. «Микола, ты Степку-то прости, дурака! У него детишки по лавкам, кто кормить будет?» миколай хрисанович дорогой не погубляя горяя как нибудь сочтемся слышь нет чего говорю двоим нам тесно на земле не разойтись непримиримо прошептал герой злой ты хрисаныч а я за тебя уж всерьез метила усмехнулась королишка вроде приличный человек дом свой в белой колиты и прося и стадами а бабе замуж невтерпешь когда завелся на постели Йорш. — Ну как с тобой после этого целоваться? Ты же мне железными зубами все губы пообкусаешь, до самых зебров. А я без поцелуев не могу. Люблю, чтобы губы в дудочку. Полина Егоровна испытующе посмотрела на Степку, застывшего у порога, как бы призывая его в разговор. — Значит, не простишь? Герой промолчал, снова устало призакрыл глаза, на висках выспала густая испарина, черный волос вспотел и будто полили постным маслом.